Глава пятая. Утром Пит и Телман вернулись в район Баттерси к дому Кэткарта. День выдался пасмурный, над рекой клубился легкий туман, и Томас, поежившись, поднял воротник куртки. Его помощник тащился рядом с ним, понуро опустив голову, и лицо его выражало неодобрение. — Не понимаю, что, по-вашему, мы можем тут еще выяснить? — ворчливо произнес он. По всей вероятности убийство произошло глубокой ночью, пока все приличные люди дрыхли без задних ног. В сущности, суперинтендант мог бы согласиться, но его раздражало упрямое своенаравье Сэмюэля, и он не доставит ему такого удовольствия. В этом квартале жил Кэдкарт, отозвался он, не учитывая, что нам неизвестно точно, когда его убили, и уж тем более кто и почему. Может, тогда вы сами предложите более мудрый ход для продолжения нашего расследования? Телмон только хмыкнул. Как поживает миссис Питт в Париже? спросил он в ответстку, после чего искоса глянул на Томаса и быстро отвёл глаза. Шеф слишком хорошо понимал его. Радуется жизни, ответил суперинтендант, описывая красоты, театры и злачные места. В общем, считает Париж очаровательным городом. Парижанки обладают особым вкусом и одеваются исключительно элегантно, а выглядят так, будто это не стоит им никаких усилий. Похоже, это её чертовски раздражает. Ну, по-моему, у французов это в крови, рассудительно произнёс Сэмюэль с долей сомнения. Трудно ожидать, что у кого-то они не вызовут раздражения, пояснил он. Пит невольно усмехнулся. Если Кеткард был хоть наполовину так умён, как говорила его дамочка, заметил Телман, возвращаясь к работе, то, возможно, с кем-то он зашёл слишком далеко, попытавшись использовать шантаж. Смею сказать, что фотографы, как и слуги, весьма наблюдательны. Их по обыкновению не замечают, выкладывая при них любые секреты. А наш покоинечек частенько бывал в разнообразных богатых домах. Ива части замечали, а части и нет, если вы понимаете, что я имею в виду. Он мог узнать что-то чисто случайно, но промечивый решил воспользоваться таким шансом. Дорога стала мокрой, а потяжелевшие от влаги живые изгороди поблёскивали каплями воды. Над рекой разносился заунывный вой туманного горна. Томас поглубже засунул руки в карманы. Тогда у нас обширное поле для деятельности, задумчиво ответил он. Хотелось бы мне узнать, сколько он зарабатывал на своих фотографиях и сколько тратил. Инспектор поленился спрашивать о причине такого желания и не унаследовал ли он тот дом вместе с большей частью обстановки, продолжил Пит, вспоминая виденные там произведения искусства и пытаясь мысленно прикинуть их ценность. Тельман заинтересованно взглянул на шефа. "А что, его хозяйство дорого стоит?" спросил он. Он имел представление о фальшивых банкнотах или аккредитивах, о наличии в домах обычной мебели, посуды или столового серебра, но мало смыслил в предметах искусства. Суперинтендант не сомневался, что видел в доме Кеткэрта исключительно подлинники картин. Вероятно, весьма ценной была и разбитая ваза. А также почти наверняка роскошным когда-то был и тот ковёр, что они выловили из реки. "Хм", «Да, протянул Томас задумчиво. "Больше, чем могут заработать фотографы, снимая джентри?" Примечание. Джентри представители мелкого и среднего дворянства в Англии. Конец примечания. "Я бы не удивился", Семеул приподнял подбородок. "А отлично. "У вас, окликнул он, взбодрившись, тогда нам стоит выяснить как можно больше о жизни мистера Кеткарта". Они разделились. Телмон направился по лавкам, в основном расспрашивая местных жителей, а Пит вернулся в дом Убитова, где миссис Гетц приглядывала за имуществом и прикинул, какова могла бы быть стоимость замеченных им произведений искусства. Потом он занялся содержимым письменного стола хозяина, изучив имевшиеся там счета и денежные поступления. Они покрывали примерно три последних месяца. Видимо, Кеткарт не ограничивал полёт своей фантазии. Счета от партнёва поражали огромными суммами, но все оплачивались через несколько дней после предъявления. В деловом ежедневнике имелись записи о нескольких поездках в другие города в пределах удобной досягаемости для путешествий на поездах: Бат, Уинчестер, Тэмбрич-Уэлс, Брайтон и Глостер. Хотя оставалось неизвестным, посещал ли их фотограф по делу или ради отдыха, откинувшись на спинку шикарного изящного кресла, Пит просмотрел список заказчиков Catcarta за прошедшие полгода. Я особо отметил тех, кто фотографировался в течение последних пяти недель. Видимо, изготовлению портретов предшествовал кропотливый подготовительный период. Какое-то время Делберт изучал своих клиентов, а потом предлагал им возможные варианты декораций. Томас изучил и профессиональные квитанции за фотографические материалы. Они тоже удивляли дороговизной. При этом статьи доходов оказались не такими большими, как ожидал полицейский. Кроме того, нужно было ещё учитывать расходы на декорации и костюмы, не говоря уже о генераторе, обеспечивающем освещение. Необходимо было выяснить, не унаследовал ли Кэткард этот дом с его роскошными коврами, картинами, мебелью, вазами и всем прочим. И даже если он оследовал, то жить ему, тем не менее, приходилось на зарабатываемые им самим деньги, если только у него не имелось других, тайных источников дохода. Требовалось также выяснить, не оставил ли фотограф завещание, а завещать он мог, безусловно, многое. Пит вновь порылся в столе, ища записи о том, кто вел его дела, ведь поверенный наверняка знал все, что необходимо. Он нашёл их как раз перед тем, как в кабинет с унылым видом зашёл Телман. В этой округе не так уж много лавок, буркнул он, робко присаживаясь в изящное широтоновское кресло, точно боялся сломать его тонкие ножки. Похоже, большинство хозяйственных закупок делала миссис Гетц. Она же отсылала его вещи в прачечную, бельё, одежду и всё такое. Дорогое удовольствие. Хмыкнул полицейский. А ещё я полагаю, что хранившиеся у него вещички тоже кое-чего стоили, и потому он, возможно, не любил лишних глаз. Какие сплетни? Томас опять откинулся в кресле перед письменным столом. Ничего особенного, ответил Семиюэль, не считая того, что он производил впечатление не имевшего недостатка в средствах чудака. Некоторые отзывались о нём менее доброжелательно. Но говорили примерно о том же. Один местный парень приходил сюда два раза в неделю, работал в саду, но кеткарту вроде как нравились заросшие участки, так сказать, художественный беспорядок. Он терпеть не мог ровно обрезанные кустики и не утомлял себя разведением овощей или прочей полезной растительности. Вероятно, цветы для его профессии более полезны, задумчиво произнёс пит. Увитые розами арки и беседки, склонившаяся над рекой ива, Телман удержался от комментария. А вы нашли что-нибудь? поинтересовался он. Ему никогда не нравилось называть начальника сыром, и с некоторых пор инспектор совсем отказался от такого обращения, если только не хотел чем-то уязвить Пита. Он тратил много денег, ответил сюперинтендант, больше, чем зарабатывал фотографией. Если только не подделывал свои счета, но мне необходимо выяснить, не унаследовал ли он этот дом со всей его обстановкой. Она, вероятно, стоит больше, чем сами стены. Сэмюэл огляделся подозрительно нахмурившись. Считаете, что из-за этого его и могли пристОкнуть? Людей убивают из-за гораздо меньшие деньги, но не обрезают их после этого и не приковывают цепями, как его это дело личного свойства. Да, я понимаю, спокойно произнёс Спит. Но выяснить нам нужно всё то же самое. Так и что теперь? Взгляд инспектора украдкой перешёл с китайской вазы на каминную полку, а потом переместился к другой стене, на голубую декоративную тарелку с рельефными белыми фигурками танцующих детей которая, по предположению Томаса, относилась к эпохе итальянского Ренессанса, работы Делла Роббиа. Примечание. Семья знаменитых итальянских скульпторов, представителей раннего возрождения во Флоренции. Конец примечания. Либо была хорошей копией из его подлинника. Он видел нечто похожее во время расследования одной кражи со взломом. Не всё это действительно стоит бешеных денег спросил Телман. По-моему, да. Пора узнать, досталось ли ему всё это в наследство и кто теперь его наследник. В пит сложил исписанный новыми сведениями листок, сунул его в карман, заполненный массой других полезных вещей и поднялся из-за стола. Итак, идём познакомимся с мистером Допсоном из конторы Фипс, Бароу и Джонс. Вероятно, он будет способен ответить на оба наших вопроса. Мистер Добсон отличался мягкими манерами, и на его удлинённом, утончённом лице, вполне сообразно профессии, прочно утвердилось выражение важности. "Говорите вы из полиции?" Он с сомнением разглядывал неряшливую наружность Томаса. В его спутнике, адвокате, видимо, не усомнился. Суперинтендант достал свою визитку и передал её Допсону. Ах. Юрист испустил вздох, очевидно вполне удовлетворённый. Заходите, господа. Он пропустил их в свой кабинет и, проследовав за ними, закрыл дверь. Прошу вас, присаживайтесь. Что я могу сделать для вас? Мы пришли к вам в связи с делом мистера Делберта Кеткарта. Полагаю, он является одним из ваших клиентов, ответил Пит. Вы правы, действительно является, признал Добсон, усаживаясь и приглашая его сделать то же самое. Но, разумеется, его дела благонадёжны, и по моим самым надёжным сведениям совершенно законны, честны и даже похвальны. Вам что, неизвестно о его недавней кончине? спросил Томас, пристально наблюдая за выражением лица адвоката. Кончине? Тот выглядел ошеломлённым. Вы говорите о смерти? Вы совершенно в этом уверены? К сожалению, да, ответил суперинтендант. И что же привело вас сюда, сэр? Глаза Добсона прищурились. В его смерти есть нечто вызывающее сомнение. Очевидно, газеты ещё не сообщили, что установлена личность убитого обнаруженного у лошадиной переправы. Но это был только вопрос времени, так что Пит коротко ознакомил юриста с существом дела. О, боже, какая прискорбная кончина, покачал головой Добсон. Каким образом я могу помочь вам? Я совершенно не в курсе и не уверен, что мне известно нечто имеющее важное значение для вашего расследования. Должно быть, тут действовал какой-то сумасшедший. Куда катится наш мир? Томас решил быть совершенно честным. Убийство произошло в его доме мистер Допсон, и, вероятно, убил его кто-то из знакомых. Лицо адвоката выразило опасение, но он не стал прерывать полицейского. Дом в Баттерси до остался мистеру Кеткарту по наследству, спросил Пит. Если Допсон и ожидал такого вопроса, то он никоим образом не показал этого. "Нет", поматал он головой. Боже милостивый, но почему вы спросили? Он сам приобрёл его, продолжал суперинтендант. Конечно. Около, дайте-ка вспомнить. Да, лет восемь тому назад. По-моему, в августе восемьдесят третьего года. Но в чём собственно дело? Уверяю вас, тут всё совершенно законно. Я сам оформлял ту сделку. А откуда взялись предметы искусства и мебель? Понятия не имею. Неужели они вызывают подозрение? Пока нет, насколько я знаю. Но кто унаследует их мистер Добсон? Разные благотворительные учреждения, сэр, никто конкретно. Пит удивился, хотя он не больше, чем Телман мог всерьёз полагать, что Кэткарта убили из-за наследства. Однако юрист пролил новый туманный след на доходы Кеткэрта, позволявшие самолично приобрести как дом, так и произведения искусства. Томас заметил, что инспектор неловко ерзает в своём кресле. Благодарю вас, вздохнул он, глядя на Добсона. А не знаете ли вы, может, он получил какое-то наследство, скажем, от благодарного клиента или от умершего родственника? Нет, насколько мне известно, Но почему вас это заинтересовало, сэр? Мне необходимо исключить некоторые мотивы его убийства, уклончиво ответил Пит. Ему не хотелось делиться с Добпсоном своими подозрениями, касающимися источников дохода Кеткарта. Больше полицейским почти ничего не удалось узнать, и через 5 минут они принесли свои извинения и покинули контору. Вы думаете, вещицы могли быть украдены? спросил Телман, как только они оказались на улице. Если он захаживал в дома богатых коллекционеров и беседовал с ними перед тем, как запечатлеть на снимках, то у него имелись прекрасные возможности узнать, что за ценности они имели и где их хранили. И когда они приходили фотографироваться в его студию, то имели прекрасную возможность лицезреть их в нощь. Ехидно продолжил его мысль Пит, пересекая улицу и по пути ловко обходя кучку навоза. Его спутник быстро вскочил на тротуар на другой стороне улицы и понимающе хмыкнул. Ему приходилось принаравливаться к стремительной походке Томаса. Он привык вечно догонять шефа, но такие гонки по-прежнему раздражали его. К тому же, по всей видимости, богатые любители искусства знакомы с коллекциями друг друга. Продолжал размышление инспектор. Вероятно, согласился Пит. В любом случае рисковать не стоило, но, по-моему, нам всё-таки лучше проверить. Не заявлял ли кто о кражах? У меня есть список его заказчиков. Однако эти проверки не принесли ничего полезного, как он и ожидал. Среди сообщений о пропавших предметах искусства или мебели не оказалось ничего, что соответствовало бы описанию предметов обстановки дома в Баттерсе. И Томас пришел к заключению, что Кэткарт имел побочный и, вероятно, более значимый источник дохода, чем его фотографии, какими бы великолепными они ни были. Суперинтендант подкрепился приличным ужином в ближайшем трактире, но особого удовольствия не получил. И придя домой, посидел немного за кухонным столом у печки. Писем из Парижа не принесли, так что полицейский рано отправился в кровать и к собственному удивлению хорошо поспал.